Глава 18 Они зависли над Мексикой. Они парили над островом на Мексиканском озере. Заслышали в ночи лай собак издалека. Заметили несколько лодок, которые скользили по залитому лунной озеру, как водомерки. Они уловили гитарные переборы и высокий печальный голос поющего мужчины. Далеко-далеко, в Соединенных Штатах, в атаге детишек, стайки собак, бегали, смеялись, тявкали, стучались то в одну дверь, то в другую, сжимая в кулачках заветные мешочки с сокровищами, в телячьем восторге от ночи Хэллоуина. — Но здесь, — прошептал Том, — что здесь? — спросил Саван де саркофак, зависнув у его локтя. Но ведь здесь и по всей Южной Америке. Да, Южный, Здесь и южнее. Все кладбище, все некрополи. Мерцают огоньками свечей, подумал Том. Тысяча свечей на этом кладбище, сотня на том. Десяток тысяч потрескивают за сотню миль, пять тысяч миль. До самого края Аргентины. Это они так празднуют. Эль día de los muertos». Как у тебя в школе с испанским том? «День усопших». «Карамба! Си!» sí. «Змей, демонтируйся!» Спикировав, змей окончательно распался на части. Мальчики попадали на каменистый берег Тихого озера. Над водой... Висела мгла. Далеко на озере виднелось темное кладбище, здесь еще не зажгли ни одной свечи. Из мглы бесшумно возникло долбленное каноя без весел, словно влекомое по водам течением. На одном конце лодки неподвижно стояла высокая фигура, обернутая в серое полотно. Лодка мягко уткнулась в травянистый берег. Мальчики затаили дыхание. Ведь чашу капюшона над фигурой в плащанице заливала лишь тьма. «Мистер... Мистер Саван Саркофаг?» Они знали наверняка, что это он. Но он ничего не ответил. Лишь светлячком заискрилась ухмылка под капюшоном. Костлявая рука сделала жест. Мальчики, спотыкаясь, взошли на борт лодки прошептал голос из пустого капюшона. Фигура повторила жест, и от прикосновения ветра они поплыли по черным водам под ночным небом, усыпанным мириадами невиданных доселе звездных огоньков. Вдалеке, на темном острове, тенькнула гитарная струна. На кладбище зажглась одна свеча. Где-то, кто-то извлек из флейты одну ноту, Еще одна свеча зажглась среди надгробий. Кто-то пропел одно слово из песни. Третья свеча затеплилась от пылающей спички. И чем быстрее плыла лодка, тем больше нот звучало на гитаре и больше свечей зажигалось среди высоких курганов на каменистых пригорках. Дюжины, сотни, тысячи свечей зажглись, и, наконец, стало казаться... Будто великая туманность Андромеды упала с небес и опрокидывается, чтобы уместиться в середине почти полночной Мексики. Лодка ударилась в берег. От неожиданности мальчики высыпались из нее. Они озирались по сторонам, но саван де саркофаг исчез. В лодке остался лишь свиток его пелены. Их позвала гитара, им пропел голос. Дорога, словно река белого камня, вела из города, подобно некрополю, в некрополь, подобный городу, ведь город обезлюдил. Мальчики подошли к низкой ограде кладбища и ажурным железным воротам, взялись за железные кольца и заглянули внутрь. «Вот это да!» — ахнул Том. «Такого я еще не видел». Теперь они поняли, почему в городе не оказалось ни души, потому что на кладбище яблоку упасть было негде. У каждой могилы преклоняла колени женщина, чтобы возложить на камень гордений, азалии, ноготки. У каждой могилы преклоняла колени дочь, чтобы засветить новую или только что задутую ветром свечу. У каждой могилы стоял тихий мальчуган, с блестящими карими глазами и держал в одной руке похоронную процессию из папье-маше, приклеенную к дощечке, а в другой — погремушку череп из папье-маше, внутри которой перекатывались рисинки или орешки. «Смотрите!» — прошептал Том. «Сотни могил, сотни женщин, сотни дочерей, сотни сыновей» и сотни-сотен тысячи свечей. Все кладбище залито сиянием свечей, словно сюда раями слетели светляки, которые прослышали о великом скоплении, чтобы здесь поселиться и озарить камни, осветить загорелые лица, темные очи и черные волосы. «Вот это да!» — пробормотал Том под нас. Дома мы никогда не ходим на кладбище, разве что на день поминовения раз в год, и то после полудня, средь бела дня, и никаких развлечений. А тут одни развлечения. Точно! Раздался всеобщий взрыв шепота. Мексиканский Хэллоуин лучше нашего. Ведь на каждой могиле стояли блюда с печеньем в виде священников или скелетов, или призраков, дожидаясь, что ими полакомятся, живые призраки, которые нагрянут ближе к рассвету, голодные и позабытые, никто не знает, никто не скажет. И каждый мальчик на кладбище, стоя возле сестры и матери, ставил на могилу макетик похоронной процессии и они видели сахарного человечка в деревянном гробике перед крошечным алтарем со свечками а вокруг гробика стояли мальчики прислужники при алтаре с арахисовыми головками и глазками намалеванными на арахисовой скорлупе и перед алтарем стоял священник с головой из жареного кукурузного зерна с из грецкого ореха а на алтаре стояла фото покойника настоящего человека, которого теперь поминали. Все лучше и лучше, прошептал Ральф. Куэвос, запел голос в долине холме. Голоса на кладбище подхватили песню. Подпирая кладбищенскую ограду стояли жители деревни, кто с гитарами, кто с бутылками. Куэвос, далес муэртос, пел далекий голос. Куэвос, далес муэртос. Пели мужчины в тени ограды. «Черепа», — перевел Том, — «черепа мертвых». «Черепа, сладкие сахарные черепа, сладкие сахарные черепа, черепа усопших». Пение приближалось. Из холма во тьме мягкой поступью спустился горбатый продавец черепов. «Нет, он не горбатый», — сказал Том вполголоса. «Но спине целый груз черепушек», — воскликнул Ральф. «Сладкие черепа, сладкие сахарно-белые черепа», — распевал продавец, скрывая лицо под широченным сомбреро. Но сладкий голос принадлежал саван-де-саркофагу. А на длинной бамбуковой жерде на плече, на черных ниточках, Висели десятки сахарных черепов, величиной с настоящую голову, и на всех надписи. «Имена, имена!» — нараспев говорил старый продавец. «Назови свое имя, получишь свой череп!» «Том» — назвался Том. Старик сорвал череп, на котором большими буквами было начертано «Том». Том взял свое имя, держа на ладони свой сладкий съедобный череп — Ральф. И был подброшен череп с именем Ральф, пойманный смеющимся Ральфом. Костлявая рука проворно срывала и подбрасывала в холодный воздух череп за черепом. «Генри Хэнк, Фред, Джордж, Загривок, Джей-Джей, Уолли». Под градом своих черепов с гордыми именами, нанесенными сахаром на каждое белое чело, мальчики визжали и приплясывали, едва не роняя падающие на них бомбочки. Стояли, разину рты, таращились на загробные сладости в липких пальцах. Из глубины кладбища запело чрезмерно высокое мужское сопрано. «Роберто, Мария, Кончита, Томас, Калавера, Калавера», Лакомые сладкие косточки. Твое имя на сахарно-белом черепе. Ты бежишь по улице. Покупаешь из белоснежной горки на площади. Покупай и ешь. Пожуй свое имя. Как тебе угощение? Мальчики подняли сладкие черепа. Кусни Т, О и М. Том. Откуси Х. Проглоти Э. Перевари «Н», поперхнись «К». Хэнк. Аж слюнки потекли. Но что это у них в руках, яд? Кто бы мог подумать, какое удовольствие, восторг, Что каждый мальчик поедает ночь, лакомится тьмой. Какой восторг, съешь кусок. Ну давай же, откуси от карамельной головы. Мальчики облизнули сладкие сахарные имена, готовясь было откусить, как вдруг. Оле! Прибежала в атагу мексиканских мальчишек, выкрикивая их имена, выхватывая у них черепа. «Томас!» И Том увидел, как Томас убегает у его именной череп. Э! сказал Том, да он вроде бы похож на меня. «Неужели?» – не поверилось продавцу черепов. «Энрике!» – выкрикнул маленький мальчик-индейц, выхватывая череп у Генри Хэнка. Энрике дал стрякача по склону холма. «Он похож на меня», – сказал Генри Хэнк. «В самом деле?» – согласился Саван де Саркофаг. «Скорее, парни, держите покрепче черепные коробки. Посмотрим, что они задумали». Мальчики вскочили. Ведь в этот самый миг на нижних улицах города прогремел взрыв. Потом еще, еще фейерверк. Мальчишки бросили прощальный взгляд на цветы, могилы, печенье, яства, черепа на надгробиях, игрушечные похороны, игрушечных покойников, игрушечные гробики, свечи, согбенных женщин, одиноких мальчиков, девочек, мужчин. Затем завертелись и рванули вниз по холму, навстречу фейерверкам. Том, Ральф и все остальные мальчишки в костюмах, запыхавшись, влетели на площадь. Они остановились как вкопанные и принялись пританцовывать, потому что малюсенькие петарды тысячами падали им под ноги. Включилось освещение. Внезапно открылись магазины. А Томас, Хосе Хуан и Энрике — Улилюкая поджигали и подбрасывали в небо петарды. «Эй, Том, это от меня, Томас!» Том увидел, как его же глаза смотрят на него с лица буйного мальчишки. «Эй, Генри, это от Энрики, Бабах!» «Джей-Джей, это... Бабах! От Хасе Хуана!» «О, это лучший Хэллоуин на свете!» — восхитился Том. Так оно и было. Еще ни разу за все свое безумное путешествие им не довелось столько видеть, обонять, осязать. В каждом проулке, у каждой двери, на каждом окне лежали груды сахарных черепов с прекрасными именами. В ночи из каждого переулка доносился перестук молоточков, забивающих гвозди в крышке гробов, Словно жуки-точильщики, предвестники смерти, били в деревянные тамтамы. На каждом углу стопки газет с портретами мэра, раскрашенного под скелет, или президента с нарисованными костями, или изображена прекрасная дева, выреженная в виде ксилофона, а смерть играет на ее музыкальных ребрышках. «Калавера! Калавера! Калавера!» Песенка плыла над холмом. Посмотрите, политиканы схоронены под газетными новостями. Покойтесь с миром со своими именами. Вот она слава. Видишь, скелеты жонглируют, стоя на плечах друг у дружки. Проповедуют, борются, играют в футбол. Крошечные бегуны-прыгуны, Крошечные скелеты прыгают и падают. Тебе и не снилось, что смерть Может сморщиться до таких размеров. И песня была правдива. Куда бы ни посмотрели мальчики, повсюду. Крошечные акробаты, эквилибристы, баскетболисты, священники, жонглеры, клоуны. Но в виде скелетов. Рука об руку, плечом к плечу. И все умещаются на ладони. А на подоконнике целый крошечный джаз-банд. Скелет-трубач. Скелет-барабанщик, скелет-тромбонист, не больше столовой ложки, и скелет-дирижер в пестрой шапке с дирижерской палочкой, а из крошечных духовых инструментов льется тонюсенькая музыка. Никогда еще мальчикам не доводилось видеть столько... костей. — Кости! — хохотали все. — О, милые кости! — Песнопение удалялось. «Держи в руках мрачное празднество! Кусай, глотай и выживай! Прочь из черного туннеля Эль де Муэрте и радуйся, скажи спасибо, что живой! Калавера, калавера!» Газеты в черных рамках порхали на ветру, как белое погребение. Мексиканские мальчики убегали по холму к своим семьям. «Как странно». «Непонятно», — шептал Том. «Что странно?» — спросил Ральф, касаясь его локти. «Мы в Иллинойсе забыли, что это значит. В нашем городе этой ночью умерших не вспоминают. Никто не вспоминает. Никому нет дела. Никто не идет к ним посидеть, поговорить». Это и есть одиночество. Вот что печально, а здесь другое дело. И весело, и грустно. Сплошные петарды и игрушечные скелеты на площади, а на кладбище всех мексиканских усопших навещают семьи с цветами, свечами, пением и леденцами. Почти как на день благодарения, так? И все садятся за стол, но только половина может есть. Но это не в счет, главное, они вместе. Это как держаться за руки во время спиритического сеанса с друзьями, но некоторых из них нет с нами. Эх, Ральф. Да, сказал Ральф, кивая из-под маски. Жаль. Эй, смотрите, смотрите, сказал Джей Джей. Все посмотрели. На вершине кургана из белых сахарных черепов лежал один с именем. Пипкин. Дрожайший череп Пипкина, но нигде посреди разрывов, пляшущих костей и летающих черепов не было ни малейшего намека, пылинки, стона или тени Пипкина. Они уже так привыкли к внезапным фантастическим появлениям Пипа то на стене Нотр-Дама, то и золотого саркофага, что они могли дождаться, когда же он выскочит из холмика сахарных черепов, как чертик из табакерки, разбрасывая бинты и выкрикивая скорбное песнопения. Но нет, Пип не появился. Вот это неожиданность. А может, никогда уже не появится. Мальчики поежились. Холодный ветер нагнал туману с озера.